Глава 19 Когда двое оперативников вошли во двор Михаила Короткова, или попросту дяди Миши, выяснилось, что они как раз вовремя. Пастух только что пригнал стадо. Всех коров у него уже разобрали, так что сейчас он загонял в хлеб свою собственную зольку. Ему в этом помогала жена Галина Короткова. Женщина лет 50, но такая живая и энергичная, что ей можно было дать и 30 лет. Поскольку Гуров в свой прошлый приезд уже заходил в дом Коротковых, знакомиться с хозяевами ему было не нужно. Он только представил им своего коллегу Никитина и сказал, что у него возникло еще несколько вопросов. Все вместе вошли в дом. Галина принялась накрывать на стол, а трое мужчин уселись, чтобы побеседовать. — Я, Михаил Семенович, опять насчет Кармановых приехал, — начал разговор Гуров. — Теперь я знаю, что их убил приезжий из города. И даже догадываюсь, кто. Но чтобы убийцу арестовать и судить, мне нужно знать, что ему было нужно от Людмилы. То есть, понятно, что деньги. Но что это за деньги? Откуда они у Людмилы взялись? — Не возилось у Кармановых денег, — удивился дядя Миша. — Всегда рубли считали, чтобы и самим хватило и на детей осталось, и на хозяйство. — Верно, верно, Михаил говорит, — подтвердила Галина. Людка всегда как проклятая вертелась. Всюду старался успеть, чтобы у детишек ни в чем нужды не было. Бедно они жили. Никаких запасов не нажили. — Вот и я так думал, — кивнул сыщик. — Но что-то такое должно было иметься. Иначе бы убийца к ним не нагрянул. Какая-то тайна была у Людмилы. И я хотел бы, чтобы вы припомнили, не роняла ли она слово другое, которое намекало бы на эту тайну. Ведь оно как бывает. Человек хочет что-нибудь скрыть, глубоко в душе это прячет. Однако тайна о себе напоминает, подмывает о себе рассказать. И в какой-то момент человек нечаянно может проговориться. Может, вы слышали что-то такое, а, Михаил Семенович? Или вы, Галина? Супруги коротково переглянулись. Оба явно задумались. Галина даже остановилась посреди кухни, не обращая внимания на закипавший чайник. «Чтобы, значит, были какие-то оговорки с ее стороны», — задумчиво произнес дядя Миша. «Вот когда ты сейчас, мил человек, об сказал, я стал припоминать, что было такое. Бывало, что Людмила на жизнь жаловалась. Того, мол, нет, да на это денег не хватает. И между делом...» э — пастук замялся, подбирая нужное слово. «Что она говорила, Семенович?» — с нетерпением спросила его жена. — Вспоминай, видишь, люди ждут. — Да и мне интересно. Ты мне ничего такого не рассказывал. — Да зачем мне тебе рассказывать то, что ты сама слышала? — возразил пастух. — Она ведь это не в дед в поле говорила, а здесь, у забора, когда я ей ночку пригонял. И ты тут же рядом была, зорьку принимала. Все ты слышала. — Побойся бога, Семенович, что ты такое говоришь? — всплеснула руками Галина. — Что я такое слышала? — Ничего не слышала. — Оно и верно, — неожиданно согласился Коротков. — Вы, бабы, почти все такие. Слушайте, а ничего не слышите. В общем, мил человек, не могу я припомнить, о чем Людмила проговаривалась. Но что-то такое было, это верно. Ты знаешь что? Ты калифтини макаркина Макаркиной сходи, Соседки Людмилиной. — Это та Макаркина, которая первой убитых обнаружила? — спросил молчавший до сих пор капитан. — Да, — «Это Алифтина их тогда нашла», — подтвердил Коротков. «Они с Людмилой подругами были. Если Людмила могла кому проговориться, так это Лифтине. Ближе у нее никого не было». «А знаешь еще, к кому им надо бы заглянуть?» — сказал Галина Короткова, выдружая на стол чугунок с картошкой и сковородку с мясом. «К бабе Зине. «Ты думаешь?» — с сомнением в голосе произнес Михаил Коротков. «И что она им может такого сказать?» «Кто-то да может», — убежденно произнесла Галина. «Если у кого какая тайна или на душе что темная, баба Зина тут как тут». «А кто она такая-то, ваша баба Зина? спросил Никитин. «Знахарка», — объяснила славоохотливая Галина. «Порчу снимает, боль убрать может, хоть зубную, хоть сердешную. Вещи потерянные помогает найти. Да многое она умеет, Зина-то. Если кому надо душу облегчить». «Он скорее не к батюшке в церкву пойдет, а к Зине?» Оперативники переглянулись, и Гуров сказал. «Что ж, мы уже с одним знахарем разговаривали. В Белогорье дело было. Там нам Глеба Говорунова посоветовали. Не слыхали о таком?» «Отчего ж слыхали?» — отозвалась Галина Короткова. «Ходит о нем слава. Некоторые даже утверждают, что он сильнее, чем наша баба Зина. Но я все ж думаю, что наша Зина лучше». «А где она живет-то?» — спросил Никитин. «На отшиби, отвечал дядя Миша. «Вы дом Витьки Максимова знаете? Вот в низинке за его домом будет избушка, где Зинаида проживает». «Хорошо, заглянем», — сказал Гуров, поднимаясь. «Что ж, спасибо, что рассказали. Мы пойдем». «Как же это вы пойдете?» — удивилась Галина. «Я только на стол накрыла, а гости за две. «Так нельзя». «Давайте я вам мясо положу, картошки». «Да и стопку налить можно. За знакомство», — поддержал жену дяди Миша. Никитин был настроен отказаться от угощения, однако Гуров сказал. «Вы правы, хозяйка. Нельзя уйти, ни куска не попробовав. От стопки мы, правда, откажемся, работа. А кусок мяса съедим, только небольшой. Нам же еще несколько домов обойти надо». Впрочем, быстро уйти оперативникам не удалось. Примерно спустя час основательного угощения сыщики, наконец, покинули дом гостеприимных хозяев и направились на другой конец деревни, где жила Левтина Макаркина, лучшая подруга убитой Люды Кармановой. Здесь хозяева уже закончили ужинать. И хотя они, верные чувство гостеприимства, тоже норовили усадить нежданных гостей за стол, Гуров и Никитин решительно отказались от угощения и сразу перешли к делу. Алифтина, «Я знаю, что вы уже не раз давали показания об убийстве Кармановых», начал Гуров разговор с женщиной. «Сейчас я хочу вас спросить о другом. О самой Людмиле. Я уверен, у нее имелась какая-то тайна, которой она ни с кем не делилась. Но у человека, владеющего тайной, всегда имеется потребность кому-то ее рассказать. А с кем ей еще было делиться с сокровенным, как не с вами? Ведь вы были ее лучшей подругой. Поэтому я вас прошу постараться» и вспомнить минуты, когда Люда была с вами особенно откровенна. Не говорила она о каком-то бремени, который ее гнетет. Алефтина Макартина задумалась. Было заметно, что она что-то вспоминает. Так в молчании прошло несколько минут. Потом хозяйка заговорила, сначала запинаясь, неуверенно, а потом все точнее. Да. Пару раз люд мне давала понять, что ее что-то гнетет. Как-то она заговорила о том, что хотела бы уехать из Копен. «Хочется мне в городе пожить, Аля», — говорила. «Поработать по специальности. Ведь у меня диплом учительницы начальных классов. Хочется, чтобы дети хорошее образование получили, не были к земле привязаны, да и Илья этого хочет. Я ее тогда спрашиваю, а что ж тебе мешает? Продайте дом, купите себе в Суходольске квартиру и живите». «И что ж вам ответила Карманова?» — спросил Никитин. Что ответила? Вздохнул так тяжело, головой покачал и говорит. «Не так это просто, Алефтина, наш дом продать? Тут препятствие имеется. Не могу я отдать дом, а тем более участок в чужие руки?» «Да, с подвохом был подарок от тетки». «А в чем подвох, она сказала?» — спросил Гуров. «Нет, больше ничего, как я не просила», — призналась Макаркина. «А мне так хотелось узнать, в чем тут дело». «А больше Людмила к этой теме не возвращалась», — задал сыщик еще один вопрос. «Не говорила о тетке?» «О тетке Натальи нет», — отвечал Макаркина. «А вот о трудностях своих, да. Это, можно сказать, совсем недавно было, в прошлом году. Она опять заговорила о том, что хочет уехать, и под конец сказала. «Нет, видно, не судьба. Всю жизнь мне этот чемодан загородил». Я, конечно, стал спрашивать, какой такой чемодан, но она больше ничего не сказала. «И к этой теме уже не возвращалась?» спросил Никитин. «Нет», — ответила женщина. «Я же говорю, это последний разговор был. Людмила редко в откровенности пускалась, так что, если у нее и была какая -то тайна, то она унесла ее в могилу». «Ну, из могилы что-то узнать не получится», — сказал Гуров и поднялся. «Спасибо, Алевтина. Вы нам очень помогли» и вновь оперативники оказались на деревенской улице под открытым небом. Уже совсем стемнело, в домах зажигались огни. «Ну что, у нас остался последний адрес», — сказал Никитин. «Это баба Зина, о которой говорила Галина Коротко. Пойдем в гости к ведунии, или но ну ее?» «Обязательно пойдем», — отвечал Гуров. «Если мы со знахарем Глебом в Белогурье общались, почему теперь и с ведуней, и с Копен не поговорить?» Ты и дорогу к дому Максимовых помнишь? Вот туда и поедем, а там уже пешком найдем дорогу. Оперативники доехали до уже знакомого им дома фермера Максимова, оставили машину и огляделись. Слева была какая-то низина. Туда они и направились, и вскоре увидели небольшой дом. Никитин, правду сказать, ожидал увидеть нечто обветшалое и сказочное, вроде избушки на курьих ножках. Однако в жилище бабы Зина ничего сказочного не было. Обычный небольшой деревенский дом. И постройки рядом с домом были обычные, какие в деревне полагается иметь. Хлеб, сарай для кур, сарай для утвари. Оперативники поднялись на крыльцо, и капитан постучал в дверь. Она, к его удивлению, тут же открылась, словно человек стоял за дверью и ждал их. Однако никакого человека за дверью они не увидели. Оперативники вошли в сень освещённые тусклым светом керосиновой лампы. Открыв еще одну дверь, оказались в избе. Здесь горели уже две керосиновые лампы. Они освещали стол, накрытый чистой клеенкой. За столом сидела и внимательно смотрела на вошедших старуха, одетая во все темное. «Добрый вечер, Зинаида», — произнес Гуров, ожидая, что хозяйка сама произнесет свое отчество, которого он не знал. Однако женщина вместо этого сказала. «Не надо по батюшке». Просто баба Зина. Меня все так зовут. «Добрый вечер, мил человек, добрый вечер. Проходите, садитесь. Вижу, вы издалека приехали. По великой нужде. Что ж, рассказывайте, что вас ко мне привело. Хотя нет, так не годится. Я вижу, вас ужином-то накормили, а пить не дали. Жажда мучает. Вот, испейте родниковой водички. Вам лучше станет» и старуха неожиданно ловко поднялась, шагнула к лавке, на которой стояло ведро с водой, черпанула оттуда сначала одну кружку воды, потом вторую и протянула их оперативникам. «Спасибо», — сказал Гуров, принимая кружку и делая глоток. Вода оказалась вкусной, словно бы сладкой, и он, не заметив, выпил все до дна. То же самое сделала капитан Никитин. И действительно, теперь у них словно прибавилось сил. Когда оба поставили кружки на стол, баба Зина спросила. «Ну, теперь можно поговорить о нужде, которая вас сюда привела. Что ж за нужда такая?» «Нам нужно найти того, кто убил семью Кармановых», — начал Гуров. «Мы уже были в Белогорье и встречались с тамошним знахарем Глебом Говоруновым. И он сказал нам, что к смерти Людмилы Кармановой, ее мужа Ильи и их детей, причастен высокий крепкий мужчина, примерно 40 лет, приехавший из города, который свое преступление совершил из-за денег. Эти слова нам очень помогли. Мы нашли этого убийцу, и все сошлось с тем, что сказал Глеб. Ими убийцы мы теперь знаем и можем арестовать его хоть сейчас, но мы не знаем одного, что убийца хотел получить от Людмилы Кармановой, что за тайну она хранила. Вы не можете нам в этом помочь? Сыщик закончил говорить, поднял глаза на бабузину и поразился перемене, которая с ней произошла. Теперь глаза старухи были закрыты, руки крепко сжаты. Она тяжело дышала, как после быстрого бега. Посидев так некоторое время, Зинаида глубоко вздохнула, открыла глаза, расслабилась и сказала: "Что ж, то и правда есть страшная тайна. Людмилу убили из-за чемодана, который она хранила. Он не очень большой, Вот с эту мою скамеечку. И баба Зина указала на низенькую скамью, стоявшую возле двери. А откуда Людмила Карманова взяла этот чемодан? Спросил Гуров. От кого его получила и как давно? Не брала она его, мил человек, отвечала баба Зина. Она его в глаза не видела и в руках не держала. А достался он ей от тетки? Натальи Гаврилиной. Сама Наталья хорошая была. А вот племянник ее любимый, черный, дурной человек. Как-то явился к тетке и попросил взять чемодан на хранение. Сказал, что там какие-то важные документы. Только врал он все. Он вообще много врал. В чемодане были никакие не документы, а деньги. Очень много денег. Наталья взяла чемодан и закопала его на участке, под старой грушей. Потом она с мужем переехала в другой большой дом, а старая отдала Людмиле своей младшей племяннице. «Выходит, убитая Людмила Карманова ее убийца, брат и сестра?» — воскликнул Никитин, пораженный догадкой. — Да, брат и сестра, только двоюродные. Наталья перед смертью рассказала Людмиле о кладе. Объяснила, что двоюродный брат придет за своими документами, так что пусть они пока лежат». — Почему же Людмила не отдала убийце этот клад? — спросил Гуров. — Ведь он ее мучил, допытывался, где зарыт чемодан. — Вот этого я не знаю, — призналась ведунья. — Мне тоже не все ведомо. Это ты уж сам спроси у того убийцы. — Да, но ведь в селе был убит еще и глава сельской администрации Егор Крапивин, — напомнил Никитин. — А он здесь с какого боку? — Егор тоже приходил с родственником Натальи только дальним, троюродным, — отвечала баба Зина. И Наталья как-то проговорилась, рассказала Егору о чемодане. Так он оказался замешан в эту историю. — А еще один человек из города, генерал Дружков, он здесь при чем? — продолжал допытываться капитан. — Какой еще генерал? — удивилась старуха. — О генерале ничего не знаю. Я вам все рассказала как на духу, — Больше ничего сказать не могу. — Да нам ничего больше и не надо, — сказал Гуров, поднимаясь. — Вы и так нам очень сильно помогли. — Спасибо вам большое. — Мы пойдем. Оперативники вышли из избушки и направились к машине. Они шли молча. Ни у кого не находилось слов, чтобы описать впечатление от встречи с ведуньей Бабой Зиной. И только когда сели в машину, капитан спросил. «Ну что, теперь едем в город, к Игорю Заикину? Теперь мы знаем все и можем его арестовать». «Да, едем в город», — отвечал Гуров. «Теперь мы действительно знаем все. Или почти все. А насчет ареста надо подумать. По дороге обговорим. Да ты не сиди на месте, заводи машину, поехали». Никитин завел мотор и повел машину назад, в город.